Глава 15. Сарайбурну. Огромный дворец, известный под именем Сарайбурну, имеет около трех миль в окружности. Толстые стены византийской эпохи составляют треугольник и омываются волнами босфора и золотого рога. В стене, отделяющей дворец от города Суши, находится главный вход, называемый Высокой портой. Сарай Бурнул — самый красивый из всех дворцов. Взойдя на башню Святой Софии и окинув взглядом окрестность, нельзя не любоваться этим прелестным дворцом. Дома, минореты, высокие деревья, замки, башни, своды, сады, разноцветный мрамор, ворота, арки — все это придает ему фантастический вид. Каждый султан прибавляет что-нибудь по своему вкусу, и дворец принял странный и живописный вид. Главные ворота, называемые высокая порта, по-турецки Бабиха-Маюн, ведут в первый дворец. Часто на этих воротах виднеются головы пашей и визирей, которые по одному знаку султана падают с высоты величия. На этом дворе находятся слуги Пэше и других важных чиновников. Они молча водят лошадей своих господ. На этом дворе помещаются больница, жилище Капу Агаси, то есть начальника белых явнухов, и султанские конюшни. Вторые ворота напротив первых ведут во второй двор, украшенный фонтанами и деревьями, и называемый Ортакану. Здесь совершается казнь над знатными людьми. Ворота защищены двумя башнями, в которых находится около 60 капуджи. На левой стороне двора помещается хазинея, то есть сокровищница султана, и малая конюшня. На правой же квартиры офицеров, кухни и прочее. Все это увенчано крупными куполами, сделанными из разноцветного мрамора. Только подишах может въезжать верхом в этот двор. Налево, во внутреннем углу двора, находится великолепно убранный зал совета. Прежде в ней принимали иностранных послов. Третьи ворота напротив двух первых охраняются старшими привратниками Капуджи-Паши и называются Бабис-Кадет, потому что возле них ставится в байрам трон султанов. Вокруг третьего двора находятся дворцовые строения. Стены, окружающие этот двор, так высоки, что нет возможности извне увидеть его внутреннее расположение. Круглые конические купола украшены золотыми шариками, полумесяцами и разными другими символами. Особенно красиво новоотстроенная беседка, называемая генипиосни, имеющая вид эллипса, И роскошно убранное. Прежде, нежели войдем в гарем, сделаем беглый обзор придворных турецких служителей. Ни при каком европейском дворе не было такого числа разнообразных служителей, которые существовало 30 лет тому назад в Султанском дворе. Каждый из придворных пользовался вне дворца большим почетом и могуществом, и мог, не отдавая никому отчета отрубить голову всякому гражданину. Придворные разделялись на три разряда. Черные евнухи, белые евнухи и неевнухи. Черные евнухи, в главе которых находился кизля рога, имели право входить в комнаты и сады женщин, и обязанность их состояла в наблюдении за женщинами. Они были жестоки и неприступны. Довольно было простого подозрения, чтобы они пронзили мечом возбудившего это подозрение. Число их было неопределенно. Валиде и первые султанши имели по 50 черных евнухов, поэтому можно судить, как много было евнухов у всех султанши владык. Они получали большое содержание. Некоторые из них получали до 10 английских кир в день. Белые евнухи не пользовались таким влиянием и не были так жестоки, как черные. Место их служения простиралось от первых ворот до женского отделения. Начальником их был капуагаси, без доклада которого никто не смел явиться к султану. Иными словами, он исполнял обязанности лакея. В числе белых евнухов находились и чуланы, то есть дворцовые генишеды происшедшие следующим образом. Все христианские мальчики, попавшие на войне в руки турок, привозились в Константинополь, обращались в магометанство и отдавались во дворец. Впоследствии паши дарили султану самых красивых мальчиков, и из них составлялся особый штат. Им давали соответствующее воспитание, и, достигнув зрелых лет, они занимали высшие места в государстве. Но евнухи разделялись на четыре класса, называемые онта – лакеи. Первый класс назывался хас-онта, то есть, собственно, лакеи. Они жили во дворце и постоянно сопровождали султана, число их простиралось до сорока. В числе их находились селехтар-ага, носящий меч султана, и кимисляр ага носящий ключи от комнаты султана. Они также сохраняли трон, на котором висело платье и знамя пророка, оружие Абубека и Османа и разные другие священные вещи мусульман. Киллер он-то состоял из 80 или 90 юношей, приготовляющих и разносящих сласти пирожки и напитки. Со временем эти юноши делались имамами, кади и другими должностными лицами. Третий класс, называемый Хазинеонта, состоял из 150 человек. Начальник их, Хазнедарага, был главным казначеем. Обязанность их состояла в хранении дворцовых драгоценностей. Четвертый класс состоял из 40 глухонемых и трех сотен батанджи садовников и болтанджи, носящие топор, исполняющих разные поручения султана. Таков был 30 лет тому назад двор султана, поражавший всех роскошью и великолепием.